«Слушай, выходит, ты и вовсе не знаешь меня, сын пешехода. Но я клянусь, что отныне стану твоим проклятием, смертельной опасностью, которая будет красться за тобой по пятам. У меня хватит терпения дождаться своего часа. И тебе лучше убить меня сейчас и с еще обогренными моей кровью руками взять себе новую жену, чем дожить до дня, когда ты вспомнишь мои слова и взвоишь по-волчьи. «Мне жаль тебя, женщина», — вновь повторил Ролло, и в ту же секунду Снефрит набросилась на него. Он был поражен, насколько она оказалась сильной, однако все же справился с ней и опрокинул навзничь на утоптанный пол кладовой. Вдруг Снефрит всем телом рванулась к нему и поцеловала. Поцелуй был словно укус, яростный, бешеный, нездоровый. Ролл резко откинул голову и поднялся. Нелепо, но он вдруг и в самом деле испугался ее. Слышал, как она урчит, словно голодный зверь, видел, как настороженно блестят в темноте ее глаза, а вены на ее напряженной изогнутой шее вздулись и потемнели, и вдруг ощутил отвращение, а следом за ним пришла грусть. Снефрид все еще возбужденно дышала, когда он оторвал от себя ее скрюченные пальцы. — Ну же, Рольф! — задыхаясь, бормотала она. Но Ролло, который никогда прежде не мог устоять перед ее зовом, сейчас взирал с холодным любопытством. И хотя в пустой кладовой было полутемно, Снефрит вмиг почувствовал эту перемену. Страстная дрожь финки пропала, и на Роллу снова пахнуло холодом, словно из бездны. Он медленно поднялся. Все, что было связано с этой женщиной, умерло. Исчезла даже жалость. Осталась только горечь от мысли, что он так бесконечно долго заблуждался. Роллу почувствовал, что не может подать ей руку, чтобы помочь встать. Это был наш последний разговор, женщина. Сейчас я отправляюсь на Монтомб. Ты же должна приступить к сборам. Завтра ты покинешь эти места. Я не отказываюсь от своих слов. Ты вольна плыть, куда заблагорассудится. Когда он вышел, Снефрид села и, мерно раскачиваясь, прорычала. — Я отомщу. Клянусь всей кровью, что питает мою плоть, я отомщу. Ролло почувствовал, как с плеч его упала тяжкая ноша. Будто снова одолев мутную мглу, он жадно пил полный запахов весны воздух, и сейчас же ему захотелось увидеть Эмму. Поэтому, едва обменявшись словами Солофом и отдав необходимые распоряжения насчет Снефрит, он вскочил на Глада и поскакал по влажным пескам в сторону Монтомба. Ему не верилось, что вчера это место грозило ему гибелью. Волнистые пески вновь изменили свои очертания. Заводи в низинах искрились алмазной рябью, Среди мокрых водорослей бродили чайки, выискивая морских червей, крабов было великое множество, и Ролло невольно поежился, представив, что эти безобразные существа, которыми он не прочь был полакомиться, могли ночью устроить пиршество на его костях. Однако мрачные мысли рассеялись, едва он догнал небольшую группу всадников, среди которых была и Эмма. «Мы не могли заставить ее ехать быстрее», — пояснил Торлаук. «Она останавливалась через каждые пять шагов и оглядывалась назад». Эмма и в самом деле была встревожена, понимая, что в разговоре Ролла с женой решается и ее судьба. Однако сейчас, когда он оказался рядом, и она увидела его ласковую улыбку, ей показалось, что весь мир принадлежит ей. Она протянула к нему руки, он легко подхватил ее, и в следующий миг они ускакали от своей свиты. — Я привезу тебя в Руан, как жену и королеву, — негромко сказал Ролло, — когда они, уже сбавив ход, приближались к подножию холма Великого Святого. Эмма, покачиваясь в седле перед Ролло, слушала его, как зачарованы. На горе Монтомб, окруженный легкой дымкой, звонили колокола. Ролло нежно отвел горящую на солнце легкую прядь с лба, откровенно любуясь своей возлюбленной. «Там, в моей столице, мы созовем народ на свадебный пир и на виду у всех выпьем брачную чашу». Мой наследник должен родиться в законном браке. Выходит, ты все-таки добилась своего, рыжия. Внезапно у Эммы изменилось выражение лица. Она надменно вздернула подбородок и проговорила. — Ты кое-что упустил из виду, Роллан Нормандский. Как-никак я франкская принцесса и христианка. И если я соглашусь осушить твою брачную чашу, то и ты должен венчаться со мной перед алтарем, а для этого тебе придется принять крещение». Ролл опешил, глядя на нее. «Однако, женщина, твои желания не имеют границ. Мало того, что я готов жениться на столь сварливой особе, чтобы ребенок в ее чреве получил законного отца, так она еще тут же норовит погрузить меня в купель». Эмма видела, что он шутит, но ей было вовсе не до шуток.